и вы увидите у ног своих обширную долину с постройками, напоминающими сельские домики, кое-где покрытую растительностью, орошенную мутными водами бьевры, иначе рекой гобеленов. На противоположном склоне горы тысячеголовую толпой теснятся крыши, под которыми ютится нищета предместья Сен-Марсо. Великолепный купол пантеона — И тусклая печальная глава Вальдеграс горделиво высятся над городом, расположенным амфитеатром, и причудливы уступы его, окаймленные извилистыми улицами. Отсюда кажется, что у двух этих зданий какие-то исполинские размеры. Перед ними скрадываются и хрупкие строения, и самые высокие тополя, растущие в долине – Слева, словно черный костлявый призрак, стоит обсерватория, сквозь окна и галереи которой струится свет, рисуя немыслимые затейливые узоры. Вдали, между голубоватыми постройками Люксембургского дворца и серыми башнями Сен-Сульписа, искрится изящный фонарь дома инвалидов. Когда смотришь отсюда, Контуры зданий сливаются с листвою, с тенями. И зависит это от капризов неба, то и дело меняющего цвет, освещение и вид. Вдалеке, в воздушном пространстве, четко вырисовываются дома, а вокруг колышется и трепещет листва деревьев и вьются исхоженные тропинки. Справа, в рамке этого своеобразного пейзажа, длинная полоса Сен-Мартенского канала, окаймленного бурым камнем, обсаженного липами с амбарами вдоль берега, построенными в чисто римском духе. Там на заднем плане очертания холмов Бельвиля, подернутых дымкой и усеянных домами и мельницами, сливаются с очертаниями облаков. Однако между рядами кровель Обрамляющий долину и небосклоном, туманным точное воспоминание детства, существует целый город, который не виден вам. Обширный квартал, затерянный как в пропасти между крышами больницы Шарите и высокой оградою восточного кладбища, между страданием и смертью. Оттуда доносится глухой шум, напоминающий рок от океана, бьющегося о скалы. Он словно возвещает, я здесь. Стоит солнцу залить потоком света эту часть Парижа и сделать чище и мягче линии, стоит ему вспыхнуть кое-где в стеклах, скользнуть по черепичной кровле, зажечься в золоченных крестах, ослепить вас стен и превратить воздух в прозрачное марево. Стоит ему создать богатую и причудливую игру света и тени, стоит небу стать лазурным, а на земле закипеть жизни, раздаться колокольному звону, и перед вашим плененным взглядом предстанет красочная волшебная картина, которая никогда не сотрется в воображении вашем, и которой вы будете восхищаться и восторгаться, как чудесными видами Неаполя, Стамбула или Флориды. В смутном хоре звуков вся гармония. Там и гул людской толпы, и мелодия тихого уединения, голос миллиона существ и голос Бога. Там, распростершись под темными кипарисами Перлашеза, покоится столица. Однажды весенним утром, в тот час, когда солнце озаряло этот пейзаж во всей его красоте, я любовался им, прислонившись к большому вязу, подставлявшему ветру в свои желтые цветы. И при виде этих роскошных, этих величавых картин я с горечью размышлял о том пренебрежении, которое мы теперь проявляем даже в книгах к своей стране. Я проклинал жалких богачей, которые, присытившись прекрасной Францией, покупают... Ценое золото право пренебрегать родной страной и вскачь по Италии, разглядывая в ларнет столь опошленные пейзажи. Я с любовью смотрел на современный Париж. Я мечтал. Но вдруг звук поцелуя нарушил мое уединение и испугнул мои философские размышления».